Глава 23 Наконец наступил день прибытия отшельника, ради которого все так суетились. Фэй ушла накануне ночью, чтобы ее отсутствие не вызвало подозрений. Мы с Маркусом надели простые серые мантии, которые купили у ближайшей швеи, чтобы выглядеть как можно более незаметно. Каолун, напичканный моими усыпляющими пилюлями, которые я все же приготовил ближе к утру, был в состоянии овоща, неспособного на сопротивление. Но главное, что он молчал. Мы вышли из гостиницы на рассвете. Улицы Ценлуна уже наполнялись жизнью. Люди спешили занять лучшие места для наблюдения за процессией. Воздух был наполнен возбужденным гулом голосов и ароматом праздничных блюд. Маркус нес на плечах бессознательное тело Каулуна, завернутое в простую ткань. Со стороны могло показаться, что он несет мешок с товаром. Я то и дело оглядывался, проверяя, не заметил ли кто-нибудь нашу странную группу. «Помни!» – прошептал я Маркусу, когда мы пробирались через толпу. «Как только мы окажемся внутри формации, действуем быстро. У нас не будет второго шанса!» Мы продолжили путь, лавируя между возбужденными горожанами и праздничными украшениями. Казалось, весь город превратился в один большой фестиваль. Наконец мы миновали окраину города и подошли к подножию Величественной горы. Перед нами простиралась пустая поляна, окруженная деревьями. На первый взгляд здесь не было ничего примечательного. «Пора», — сказал я Маркусу. Мы осторожно положили Као Луна на землю. Я достал из кармана маленький флакон с резким запахом и поднес его к носу парня. В Фолианте было указано, что растертый корень духовного имбиря ненадолго приводил в чувство того, кто находился под воздействием пилюли усыпления. Эффект был мгновенным. Каолун закашлялся и начал приходить в себя. «Где... где я?» пробормотал он. Его глаза были мутными и расфокусированными. «Каолун!» Я наклонился к нему, стараясь говорить четко и властно. «Используй свою табличку. Открой проход в поместье». Парень моргнул несколько раз, пытаясь фокусировать взгляд. «А, конечно, отец! Как скажешь!» Едва слышно пробормотал он и, пошарив рукой у пояса, достал нефритовую табличку. Каулон поднял табличку перед собой и что-то прошептал. Мгновение ничего не происходило, но затем воздух перед нами задрожал, словно в жаркий день. Пейзаж начал меняться, открывая взору величественное поместье Клан-Али. Не теряя ни секунды, я схватил Маркуса за плечо, и мы вместе шагнули через невидимую границу. Каолун, выполнив свою задачу, снова погрузился в беспамятство. Оказавшись внутри, я на мгновение застыл, пораженный великолепием открывавшегося вида. Поместье клан было настоящим произведением искусства. Это я понял еще в прошлый раз, но тогда я здесь был ночью. Днем же картина была еще великолепнее». «Даже в побочной школе летающих клинков не так красиво», – прошептал Маркус. «Нам нужно двигаться», – тихо сказал я, возвращая парня к реальности. Мы осторожно двинулись вперед, стараясь держаться в тени деревьев и зданий. Я внимательно осматривался, вспоминая дорогу к дому, где была Мэй. Все же, что я посетил это место ранее, было отличным подспорьем. По мере продвижения вглубь поместья, я начал замечать, что стражников здесь гораздо больше, чем я предполагал изначально. Они патрулировали аллеи, стояли у входов здания, наблюдали с крыш. Это осложняло нашу задачу. Техника безоблачного неба также не осталась в стороне, любезно выводя для меня сообщения с уровнем силы охранников. К моему удивлению, большинство из них находились на продвинутой сфере возвышения от первой до четвертой звезды. Это были не простые стражники, а опытные практики. Краем глаза я также заметил уровень Маркуса и не смог сдержать удивление. Мы были практически равны. Несмотря на мой взрывной рост, Маркус старался не отставать, хотя изначально он был выше меня в возвышении. «Что с этим?» – шепотом спросил мой друг, кивая на бессознательного Каолуна, которого мы все еще тащили с собой. «Как только освободим Мэй...» «Откроем с его помощью формацию, после чего оставим парня и сбежим», — ответил я. «Он поможет создать дополнительную шумиху». Мы продолжили свой путь, осторожно пробираясь между зданиями и садами. Несколько раз нас чуть не обнаружили. В одном из таких случаев патруль из трех стражников прошел всего в нескольких шагах от нас. Мы замерли, прижавшись к стене, затаив дыхание. Я чувствовал, как бешено колотится мое сердце». Ведь одно неловкое движение, и нам придется противостоять нескольким десяткам практиков нашего уровня, а то и выше. Но удача была на нашей стороне. Стражники прошли мимо, не заметив нас. В другой раз мы едва успели нырнуть в густые кусты, когда мимо проходил другой отряд во главе с практиком четвертой звезды. Его острый взгляд скользнул по земле, но, к счастью, не заметил нас среди листвы. Наконец, после долгих минут напряженного продвижения, мы достигли дома, который принадлежал Мэй. Это было небольшое, но изящное здание в традиционном стиле, окруженное садом с цветущими пионами. У входа в дом стояли два охранника, кажется, те самые, что были и в прошлый раз. Именно их отвлекла Фэй. Их позы были расслаблены, но я видел, что оба в любой момент могли использовать свои силы. Пройти мимо них незаметно было невозможно. «Что будем делать?» – спросил Маркус таким тоном, словно у меня были ответы на все вопросы. «Такая вера в меня, конечно, приятна, но все же отчасти это похоже на перекладывание ответственности». Я задумался, перебирая в уме возможные варианты. Внезапно меня осенило. «У меня есть идея», – сказал я, доставая из кармана две пилюли подавления ЦИ. «Но она рискованная». Я быстро объяснил Маркусу свой план. «Мы должны были каким-то образом заманить охранников и заставить их проглотить пилюли. На примере себя и Као Луна я уже убедился, что пилюли действуют почти сразу, но все равно это было опасно и сложно. Однако других вариантов у нас не было». «Ты уверен, что это сработает?» – спросил Маркус. Его глаза блеснули, выдавая волнение и отчасти предвкушение от заварушки. «Нет», – честно ответил я, – «но шанс велик». мы разделились «Я остался в укрытии и готовый действовать», а Маркус, взяв с собой все еще бессознательного као луна и одну из пилюль, направился к охранникам. «Помогите!» – громко сказал он, приближаясь к дому. «Мой друг! Он потерял сознание!» Охранники насторожились, но не сдвинулись с места. «Стой, где стоишь!» – крикнул один из них. «Кто ты такой?» Маркус продолжал идти, изображая панику. «Пожалуйста, помогите! Он, он наследник семьи Лун! Если с ним что-то случится, нам всем конец!» Это сработало. Упоминание семьи Лун заставило охранников занервничать. Они переглянулись и после секундного колебания двинулись навстречу Маркусу. «Я воспользовался моментом и, используя танец ветра, молниеносно оказался позади охранников». Схватив одного за шею, я заткнул его рот ладонью, в которой была пилюля, и со всей силы ударил по шее, заставив того проглотить ее. «Эй, что за...» – воскликнул было второй, раскрыв рот, но Маркус тоже рванул вперед, запихивая в охранника другую пилюлю. Практики инстинктивно сопротивлялись, но сработал эффект неожиданности и что они не готовы были нас убивать, потому что просто не понимали, что именно делается и что творится. Они проглотили пилюли прежде, чем осознали, что происходит. Эффект наступил почти мгновенно. Я видел, как их глаза расширились от ужаса, когда они почувствовали, что теряют контроль над своей ци. Аура охранников начала хаотично пульсировать, а затем медленно угасла. Один из них попытался создать технику, но вместо этого лишь показал нам легкий всплеск воздушной ци на ладони. Маркус не терял времени даром. Как только стало ясно, что охранники больше не могут использовать свои техники, он нанес точные удары, лишив их сознания. «Быстро!» – прошептал я. «Нужно оттащить их куда-нибудь, чтобы они не привлекли внимания». Мы затащили бессознательные тела охранников в ближайшие кусты, надеюсь что их не скоро обнаружат. Вместе с ними оставили Као Луна. Наконец, путь был свободен. «Это самое идиотское, что я когда-либо делал». Буркнул Маркус усмешкой. «Понимаю», – кивнул я. «Но выбора особо нет. Если начнем сражаться, на шум прибежит вся охрана резиденции». Не теряя ни секунды, мы перемахнули через высокую стену, окружавшую дом Мэй, приземлившись в небольшом ухоженном дворике. Дверь дома тихо скрипнула, и на пороге появилась наша подруга. Ее глаза расширились от удивления, когда она увидела нас. — Да, несмотря на то, что я сказал, что мы вытащим ее, девушка все же не знала, когда это произойдет. — Джин! Маркус! — прошептала она, быстро оглядываясь по сторонам, словно ожидая, что в любой момент может появиться стража. Маркус, верный своим манерам, отвесил глубокий поклон, достойный императорского двора. — Прекрасная Мэй! — произнес он с улыбкой, от которой я заметил щеки девушки слегка порозовели. «Мы пришли спасать вас из заточения!» Я видел, как на лице Мэй борются противоречивые чувства. Радость от нашего появления сменялась тревогой и сомнением. «Но как?» – спросила она, нервно теребя рукав своего элегантного платья. «Отслеживающая формация все еще на мне. Даже если мы просто сейчас уйдем, клан Ли найдет меня, где бы я ни была». И если кто-то попытается ее снять, патриарх немедленно узнает об этом. Я шагнул вперед, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно и спокойно. «Мэй, мы нашли решение», — сказал я, глядя ей прямо в глаза. «Но нам нужно время, чтобы все сделать правильно. Ты должна нам доверять». Мэй колебалась. Я видел, как в ее глазах мелькает надежда, но тут же гаснет, подавленная страхом и сомнениями. «А как же моя мать?» — спросила она тихо. — Я не могу оставить ее здесь. — Мы найдем ее, — твердо и уверенно сказал я. — Но сейчас нам нужно вытащить тебя. Без носителя реликвии у них не будет рычага давления на твою мать. Мэй медленно кивнула, принимая наш план. — Хорошо, — прошептала она. — Что мне нужно делать? Я кивнул Маркусу, и он достал пилюлю, которую я создал с использованием Ци Фэй. Без колебаний он проглотил ее, и я внимательно наблюдал за изменениями в его ауре. Постепенно его ци начала видоизменяться, приобретая характерные черты энергии сестер Мэй и Фэй. Это было поверхностное изменение. Но я надеялся, что подобного будет достаточно, чтобы подцепить формацию. А далее она должна адаптироваться сама. Так было сказано в свитке. «Мэй, Маркус, сядьте, пожалуйста, рядом друг с другом» сказал я, указав прямо на травяной ковер заднего дворика. Они послушно сели, а я устроился между ними. Закрыв глаза, я сосредоточился на потоках энергии окружающих нас. Сначала я почувствовал энергетическое поле Мэй. Оно было сложным и многослойным, пронизанным тончайшими нитями формации. Эти нити были подобны паутине, тонкой, но невероятно прочной. Я осторожно коснулся этих нитей своей водной ци, пытаясь понять их структуру. Медленно, очень медленно, я начал воздействовать на потоки энергии. Это было похоже на попытку перенаправить течение реки. Сложно, но возможно, если действовать осторожно и терпеливо. Моя водная ци, гибкая и податливая, начала проникать между нитями формации, осторожно раздвигая их. Я почувствовал, как нити формации сопротивляются, пытаясь сохранить свою связь с ЦИМЭЙ. Но я продолжал настойчиво работать, используя свою водную ЦИ как инструмент для перенаправления потоков. Это была кропотливая работа, требующая предельной концентрации. Малейшая ошибка могла привести к тому, что нас раскроют. Постепенно я начал ощущать, как связи формации ослабевают. Я осторожно направлял их в сторону Маркуса, чья ци теперь была достаточно похожа на энергию Мэй, чтобы обмануть ее. Это было похоже на Го, древнюю стратегическую игру, где каждый ход мог изменить весь расклад на доске. Я был полностью погружен в процесс, когда вдруг почувствовал это. Невероятный пронизывающий холод, исходящий от Мэй. Все это время он находился достаточно глубоко. Но чем больше я взаимодействовал с духовной энергией девушки, тем больше он приближался ко мне, будь-то откликаясь на мои манипуляции. Он был настолько интенсивным, что моя водная ци начала замерзать. Это было подобно тому, как если бы я вдруг оказался посреди ледяной пустыни в разгар самой суровой зимы. Инстинктивно я отдернул руку от Мэй, выходя из медитации и насильно прерывая работу с формацией. Потоки отслеживающей формации мгновенно стали упругими и вернулись на свое место, обнуляя всю ту работу, что я проделал ранее. Открыв глаза, я с удивлением увидел, что мои ладони покрыты толстым слоем инья. Мелкие кристаллики льда переливались в лучах солнца, создавая почти красивую, но пугающую картину. «Прости», – прошептала Мэй, – ее глаза были полны тревоги и вины. «Я не могу это контролировать». Это та самая реликвия. Я смотрел на свои руки, пораженный силой духа морозного ветра. Эта ци холода была невероятно мощной, намного сильнее, чем я мог себе представить. Если бы она коснулась меня напрямую, то могла бы в мгновение ока заморозить не только мою ци, но и все тело. Это было подобно тому, как если бы внутри хрупкой девушки скрывался древний ледяной дракон, готовый в любой момент вырваться на свободу. «Это проблема?» – выдохнул Маркус, вопросительно глядя на меня. В этом он ничего не понимал. Его делом было сражение. «Да», – не стал лукавить я, – «но думаю, справиться можно. Нужно найти способ обойти воздействие духа морозного ветра. Это сравнимо с хождением по тонкому льду над бездонной пропастью. Один неверный, неосторожный шаг, и все могло закончиться катастрофой». Потому что с одной стороны хрупкая формация, где любая ошибка заставит нас себя раскрыть перед теми, кто могут следить за ее функционированием. А с другой – дух морозного ветра, который при любой моей оплошности попытается меня заморозить, а то и еще что похуже. «Давайте попробуем еще раз», – сказал я, снова занимая место между Мэй и Маркусом. «Мэй, постарайся расслабиться и не сопротивляться. Маркус». Будь готов принять энергию формации. Закрыв глаза, я снова погрузился в мир энергетических потоков. Надеюсь, в этот раз у меня выйдет. Мы просто не можем здесь надолго задерживаться, чтобы нас не раскрыли.